Глава 18. Нога соскользнула, посыпались камни. Шиан глухо выругался, но устоял. Снова прижался к каменному своду. Сомнений не было. Аж отправит кого-то на проверку. И точно. Через мгновение в проходе появился страж. Шиан обратился к сущности и использовал скрытый резерв. искру убитого им дракона. Да, он еще не до конца слил резервы. Чужая сила не желала приживаться, но какая-то ее часть уже была доступна. Истинные драконы сильнее Лакшмери, которые — лишь их жалкое подобие. Спрыгнул с каменного выступа, схватил стража за горло, впиваясь в тонкую кожу отросшими когтями. «Ты ничего не видел. Просто осыпались камни», — произнес внушение, замечая в глазах стража отразившийся огонь его же глаз. «Ступай», — велел и отступил, наблюдая, как воин спокойно разворачивается, а следы на его шее стремительно затягиваются. Надо было то же самое сделать с дурой Наэль, когда поймал ее. Злился про себя, возвращаясь на выступ. Но тогда рисковать нельзя было. Их кто-нибудь мог увидеть из слуг, а тут никого. До слуха усиленного магии доносились слова брата о проклятии, о способе снять его, о дочери Дриады. Ярость сжигала изнутри, раздувая скрытое пламя. Шану становилось все труднее сдерживать силу, но еще не время. Пока не время. До слияния резервов осталось всего ничего, чуть-чуть потерпеть. А у то умеет ждать. Чёрта, фаш! Рычал про себя негодующе. Я сделал все, чтобы никаких следов и упоминаний о дриадах не осталось. Скрыл любые ниточки, ведущие к ним, подстраховался. Выходит, одна из принцессы есть слеза ты. Шану давно было известно, что брат ищет способ снять проклятие и был уверен, у него нет шансов. Несколько лет этот болван думал, что слеза Алтеи – артефакт, не без участия Шиана, конечно. Думал бы и дальше, чего не сиделось. Нет, надо было связаться с демоном. Надо было тогда еще убрать Марконца, но можно было попасться. К тому же новая искра никак не хотела приживаться и была нестабильна. Нужно было время. «Он говорит, что ты вкусно пахнешь!» Внезапно усмехнулся аж «Лесом!» «Лесом!» — подумал недоуменно, тут же нахмурившись. Эта девка с первого дня вела себя странно, бесстрашно лезла к ирбисам, вела себя чересчур дерзко, и сияние это вокруг ее ауры. Сияние нечистой королевской крови. А теперь Великий утверждает, что от нее пахнет лесом. По преданиям предков, которые Шан так старательно уничтожал по всему миру, известно, что дриады покровительствовали драконам и были тесно связаны с ними. Пока за первыми не началась кровавая охота. Именно Дриады сотни лет назад спрятали драконов на острове и возвели защитный барьер, Они невеликий, как это было принято считать. Именно Дриада была первой женщиной, что родила сына от дракона-оборотня, и от них пошли все остальные оборотни. От них появился Великий, который смешал свою кровь с кровью смертной женщины, чье чрево изрыгнула на свет выродка. Лакшмири — человека, неспособного обращаться в дракона, но имеющего его силу. Не всю, конечно, жалкую часть. Шиан хотел большего. Неужели девка вправду может оказаться выжившей дочерью Дриады? Тогда необходимо срочно это проверить и убрать ее. Нельзя допустить, чтобы какая-то дрянь помешала планам. Никто не должен. А как только завершится слияние резервов... Шиан в предвкушении сжал руку в кулак. Он убьет Аша и бросит, вызов отцу. сразиться с ним за право называться и быть великим. После завтрака нас вновь собрали в торжественном зале. принцессы были слегка взбудоражены и с явным нетерпением ожидали результаты первого испытания. Сесиль выискивала взглядом Мартина, а когда нашла, облегченно выдохнула кокетливо, помахав пальчиками. Этот прохвост утром преподнес ей лилии и медовые корзиночки с малиной, которые являются непозволительной роскошью на острове, покрытом льдом. Очень дорогой презент, надо отметить. Возможно, дракон привез это угощение с континента. Тогда, получается, он заранее подумал о Сесиль. «Ну, каков хитрец! Я в восхищении, чего уж!» Проникновенную речь принца о результатах совместимости не слушала. Он сказал, четыре девушки отправятся домой, но Сисиль среди них нет. Остальное неважно и от меня никак не зависит. Теперь мне хотелось задержаться на острове подольше, чтобы легкий флирт принцессы и брата принца перетек во что-то более серьезное. Я хотела. чтобы Сесиль наконец обрела счастье, а Мартин вполне мог осчастливить ее, заставить ее глаза по-настоящему сиять, а улыбку не сходить с алых губ. У них, ба, получился милый ребеночек, усмехнулась, но, поймав на себе взгляд принца, перестала улыбаться и повернулась к сцене с музыкантами. Наш последний разговор никак не выходил у меня из головы, аж оставил мою последнюю реплику без ответа, что вызвало у меня тревогу. Как бы меня действительно не отправили домой вместе с отсеянными принцессами. Если бы я только знала, как выглядели и какими чертами характера обладали дриады, я бы смогла ее вычислить. Мелькнула раздосадованная мысль. Я не отрицала, мне было любопытно. Хотелось знать, что за Лакшмери прокляла богиня и отвернулась от них. Почему драконы покинули остров и где они теперь? Как выглядит дочь Дриады и каким образом она может снять проклятие? Великого стола невероятно жаль. Каково это остаться запертым в звериной сущности и понимать, что твой разум медленно угасает? Быть прикованным собственными детьми и осознавать, что именно от их руки ты погибнешь, если окончательно потеряешь рассудок. По спине побежал холодок. Вот только не хватало начать сочувствовать этому ледяному диктатору. «По-хорошему, я должен прямо сейчас посадить тебя на корабль и отправить домой», передразнила мысленно и неприязненно скривилась. «Такой расклад меня не устраивал». «Леди Салеман Аль-Суран, леди Ратур, леди Айзава и леди Муар, к сожалению, вы не прошли проверку на совместимость», бесстрастно заключил принц. «Прошу вас подняться на пьедестал». Принцессы по очереди получили утешительные подарки, и только расслышав сдавленные ухи, я обратила внимание, что каждая держала в хрустальном кубе по необработанному куску алмаза размером с кулак. «Щедро ничего не скажешь». «Этот банкет — вашу честь», — сдержанно объявил принц. «Наслаждайтесь». потом у вас будет время собрать вещи корабль отправляется вечером за вами явятся сопровождающие получается мартин сегодня отправляется в плавание поинтересовалась я шепотом получается кисло отозвалась сесиль и взяла бокал с подноса слуги. кажется ее настроение заметно испортилось правда до того момента, как начались танцы. Прохвост снова это сделал. Снова пригласил Сесиль. А я увлеклась закусками, чтобы не чувствовать на себе прожигающий взгляд принца. Участницы отбора тоже не остались без внимания. Каждый удалось покружиться в танце с одним из гостей, приглашенных Ашем. Кажется, он специально подстраховался, чтобы его самого не дергали, а схронцы вели себя галантно и обходительно, не оставляя принцессам и шанса на отказ. Танцевала даже Лестрода с Косиле, а она показалась мне очень замкнутой и нелюдимой, крайне осторожной особой. Еще до того, как распорядитель объявил младшего принца я интуитивно почувствовала его появление. Атмосфера в зале будто бы изменилась. Сгустился воздух, наполнился мрачной энергией. Но, судя по всему, только я это ощущала. Я и наследник. «Его высочество младший принц империи Асхрон, Шиан Анширан», провозгласил Ильнар, привлекая внимание собравшихся. И если принцессы смотрели заинтересованно, то вот младшие лакшмири заметно насторожились. Не зря я заподозрила Шиана в сговоре с Наэль. Не просто так он пытался ее увести. Хотел заставить молчать. Видимо, оказал на нее давление, вынудил девушку пойти на преступление. Но зачем ему это? Шиан целенаправленно шел ко мне, как-то нездорово улыбаясь. Насколько я поняла, аж не приглашал его. Зачем же он тогда явился? «Мисс Девир, верно?» — обратился принц после учтивого поклона. «Кажется, в прошлый раз между нами произошло небольшое недоразумение. Я бы хотел извиниться». «Ваше высочество?» – прошептала удивленно. «Правда, никто не даст мне награду за превосходную театральную игру». «О каком недоразумении речь?» «Не понимаю. Я успела чем-то обидеть вас?» – воскликнула притворно, прижав пальцы к рту. «Ну что вы! Вы не могли!» – хищно протянул он, захватывая в плен мою ладонь. В таком случае позвольте пригласить вас на танец, чтобы сгладить возникшее между нами в прошлом недопонимание. Я бы хотела взглянуть на Аша и спросить, какого демона ты ничего не делаешь? Я ведь не могу напрямую отказать принцу, это будет проявлением неуважения с моей стороны. Я могла бы сделать это, будь мы наедине. но не на глазах у стольких гостей. Ваше Высочество улыбнулась вежливо. Я правда не понимаю, что произошло. К сожалению, я никак не могу вспомнить некоторые события одного дня. Мне сказали, я выпила какой-то отвар вместо принцессы. В этом вся причина. Он затуманил мой разум. Мисс Девир. Не сдавался младший, уже увлекая меня в центр зала. Его хватка казалась железной, еще немного и косточки затрещат. Может, вы и потеряли часть воспоминаний, но я все помню прекрасно, и мне очень стыдно перед вами. Что-то острое впилось в мое запястье, в крови моментально растекся жар. Глухо зашипела, пытаясь высвободить руку. Что вы делаете? Мне больно! процедила, заглядывая принцу в глаза. Шиан! Прогрохотал голос Аша, а я облегченно выдохнула. Младший тут же выпустил меня, примирительно, вскинув ладони. Я ничего не сделал, Миролюбиво, даже немного насмешливо заверил он. «Просто хотел потанцевать с мисс Девир. Это преступление?» Поддернутые мрачной дымкой глаза Аша подозрительно сузились. «Мисс Девир?» — спросил, поворачиваясь ко мне. А во взгляде тревога, неподдельная. «Все хорошо». Я ощупала свое запястье, с удивлением отмечая, что на нем нет никаких следов. Словно мне все почудилось, но я ведь явственно ощутила, как что-то острое пронзает кожу. Мне даже показалось, будто течет кровь. «Все прекрасно, Ваше Высочество», — ответила дежурным реверансом. Видимо, укололась булавкой. Никаких булавок у меня не было, и даже заточенные шпажки сегодня пришлось выложить. Короткие рукава платья не позволяли их спрятать. «Хорошо отдохните, мисс Девир. Насладитесь вечером», сдержанно произнес дракон и повернулся обратно к брату. «Шиан, как хорошо, что ты пришел. Я как раз хотел с тобой кое-что обсудить». Он взял его под руку и повел на балкон. «Хитрый, ничего не скажешь». Нашел предлог, сыграл вполне убедительно и увел Шиана подальше от меня. Думаю, а что же не поверил в то, что я укололась булавкой. Младший точно что-то сделал. Но почему не осталось никаких следов? «Ты как?» – спросила подошедшая Сисиль. Похоже, танец прервался раньше, чем она хотела бы. аж выглядел очень обеспокоенным, задумчиво произнес Мартин. Шиану было запрещено покидать свои покои, но он нарушил запрет. «Давайте не будем об этом», — Натянуто улыбнулась я. «Уверена, принц сам разберется со своим братом. Лучше продолжайте наслаждаться друг другом». Усмехнулась и взяла с подноса слуги фужер с обычной водой. Во рту появилась неприятная сухость. Показалось, что воздух в зале заметно накалился. Трудно было дышать. Но все прекратилось быстрее, чем я успела забить тревогу. Принц вернулся спустя минут пять всего, правда, уже без брата. Он же не съел его? Не прикопал в сугробе под яблоней, прошел мимо меня, поднялся на пьедестал и, привлекая внимание всех присутствующих, объявил новое испытание. Значит ли это, что ему известны именно следующих участниц, которые должны покинуть отбор? В этот раз принцессам нужно было выбрать из предложенных вариантов качества, которые подходят под определение. по их мнению, хорошего человека. Каждой претендентке выдали анкету, написанную на нейтральном диалекте, и перьевую ручку. Вариантов было много, но выбрать можно было только три. Сисиль покосилась на меня, быстро поставила галочки, подписала лист и, свернув его трубкой, опустила в урну. Я даже спрашивать не стала, какие варианты она выбрала. Это не имело никакого значения. Увы, я ничего не могла сделать. И если честно, глядя на них с Мартином, и не хотела. Мы вернулись к себе после обеда, я хотела немного почитать. Лучше не бродить лишний раз по замку, вдруг снова столкнусь с Шааном. А вот Сесиль куда-то собиралась. Она сидела за трюмо и бережно расчесывала светлые локоны, любуясь своим отражением и что-то напивая себе под нос. Я перевернулась на постели и подперла голову ладонью. «Собираешься на свидание?» Принцесса непринужденно дернула плечиком. «Вряд ли прогулку по заснеженному двору можно назвать свиданием». Но Мартин обещал показать конюшню. Я усмехнулась, покачав головой. «Не боишься потерять рассудок? Вдруг он будет слишком настойчив? Готова выйти за асхронца замуж и жить во льдах?» Сесиль недовольно скривилась и отложила щетку. «Я не знаю, но...» «Мне хочется пойти на эту прогулку». «Ну, раз хочется...» Насмешливо протянула я. Только не забывай, что я приставлена к тебе для твоей же безопасности. Мне волочиться за вами следом? Ох, брось! Беспечно отмахнулась вертехвостка. Уж Мартин сможет меня защитить. Если не придется защищать тебя от него самого, прокомментировала красноречиво и, смеясь, увернулась от летящей в меня щетки. Ладно. Ступай. Но если через два часа не вернешься, я отправлюсь на твои поиски, предупредила я и снова взяла книгу. Кто же знал, что один не в меру инициативный и шустрый дракон немедленно воспользуется отсутствием принцессы и решит перенести наш ночной ужин. Точнее, нагло похитит меня».